«Мне все это надоело, я не намерена больше сидеть в заперти. Если они вчера перемывали мне все косточки, значит, репутация моя все равно погибла, и мне нечего терять». Она даже не заметила, что повторяет слова Реда Баттлера. «Так, кстати, они пришлись, и так точно выражали ее собственные мысли. Боже мой, что скажет ваша матушка, как узнает? Что она будет думать обо мне?»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 Скарлетт было очень трудно сидеть все время в заперти. Она еще совсем ребенок. Пальцы Мелани нежно перебирали темные волосы Скарлетт. Может быть, и нам всем будет легче, если мы хоть изредка начнем появляться на людях. Может быть, это было эгоистично с нашей стороны, что мы, закрывшись, в четырех стенах предавались своему горю. В войну все по-другому, не так, как в мирное время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 «Приглашать еще несколько на обед. А ты не тревожься, скарлет Люди не будут о нас плохо говорить. Они поймут. Мы знаем, что ты любила Чарли». А Скарлетт и не думала тревожиться. И рука Мелани, нежно трепавшая ее волосы, вызвала лишь раздражение. Ей хотелось стряхнуть головой и воскликнуть. а чепуха! У нее и сейчас еще огонь пробегал по жилам,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 И Джеральд принялся рассказывать, что свадьбу отпраздновали скромно. Совсем не то, что было, когда вы обвенчались. Потому как Джо получил отпуск из армии всего на несколько дней. Малютка Салли Монро выглядела прелестно. Нет, вот уж как она была одета, этого он что-то не припомнит. А на второй день? Да, она, помнится, говорили, не меняла туалета. «Не меняла?» — в один голос воскликнули обе молодые дамы,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 Ну и пришлось обойтись без визитов и танцев. А близнецы Тарлтона сейчас дома. Да, мы слышали, поправляются они. Раны были не тяжелые. Стюарта ранило в колено, а у Брента сквозное пулевое ранение плеча. А вы знаете, что о них упомянули в официальных сообщениях, отметив их храбрость? Вот как? Расскажите. Так ведь отчаянные головы оба.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 Начал выводить могучим басом плач. Скарлетт слушала облокотившийся подоконник и улыбаясь против Оли. «Такая красивая песня, одна из её любимых. Жаль, что отец немного фальшивит. Она тихонечко подхватила печальную мелодию. На чужой стороне пал бесстрашный герой, а в круг девы — поклонников Рой. Песня лилась, Искарлет услышала какое-то движение в комнатах тётушки Пити по этой малыне. Эти бедняги, конечно, будут очень расстроены. Они ведь не привыкли к обществу таких жизнелюбивых ирландцев. Песня оборвалось, и две тёмные фигуры слились в одну, прошагали по дорожке и поднялись на крыльцо. Послышался осторожный стук в дверь. Надо, пожалуй, спуститься вниз, подумала Скарлет. В конце концов, это же мой отец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 Грудь сорочки залита вином. «Насколько я понимаю, это ваш папаша». Глаза Рета лукаво блестели на смуглом лице, и их взгляд, казалось, проникал сквозь ее дезобелье. «Проводите его в дом», — коротко сказала Скарлетт, смущенная своим неприбранным видом, и злясь на Джеральда за то, что он поставил ее в смешное положение перед этим человеком. Ретт Батлер подтолкнул Джеральда вперед.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 и он потерянно повертел его в руках. «Пятьсот долларов», — сказал он, — «всё, что у меня было с собой, чтобы купить кое-какие вещички у контрабандистов для миссис О'Хара». Даже на обратный проезд не осталось. Скарлетт с возмущением смотрела на пустой бумажник, и в этот миг в мозгу у неё родилась некая идея, и начал быстро созревать план. «Теперь я в этом городе...»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 Она отперла погребец и с минуту постояла, прижав в груди бутылку и стакан. Перед ее глазами проносились видения. Пикники на берегу пенистых вод Персикового ручья и у подножия Стоун-Маунтан. Балы и приемы, маленькие послеобеденные танцульки, катания в колясках и ужины а фуршет по субботам. Теперь она примет во всем этом участие.